Глава двадцать первая. Кати. В баре, где мы расположились, несомненно, за директорским столиком, сегодня тихо. Неудивительно. С такой-то майской погодой все и пятейных заведений повыползали на улицу, напитываться тёплыми солнечными лучами и наслаждаться приближением лета. «Знакомься, Саныч, это Екатерина. Кати, это мой хороший друг Александр». «Екатерина!» — тянет руку хозяин бара и запечатляет весьма учтивый поцелуй на тыльной стороне ладони. «Надо же, этот грозный дядя, оказывается, джентльмен». Не далее, как месяц назад мужчина нагнал на меня благоговейный страх при первой встрече, а сегодня — само обаяние. «Помню-помню я вас, Екатерина». «Такую сложно не запомнить». Слышу тихое от Макса, что устроился на диванчике по правую руку от меня. Мужчина как бы невзначай нашёл мою ладошку под столом и приободряюще сжал, переплетая наши пальцы, устраивая у себя на коленке и даже не думая отпускать. Такой неимоверно собственнический жест. «Мы с котей работаем уже много лет. Поверь, Сань, ни одной промашки», — говорил уверенно мой спутник, всё больше загоняя меня в краску. «Комплимент за комплиментом от Гая. Что-то новенькое. Льстит невероятно. Заставляет щёки зардеться, а сердечко волнительно забиться. Пока жила с Ромой, думала, отучилась смущаться и краснеть. Редко слышала комплименты. А про красивые поступки я вообще лучше промолчу». Да и в целом, в последнее время с ним ловила себя на том, что я деревянная и безэмоциональная, пустая и холодная ледышка. Выходит, проблема не во мне? Получается, проблема в мужчине, который рядом. Потому что вот с Гаевским оставаться чёрствой совсем не получается. Я словно сплошной оголённый нерв. Злюсь, обижаюсь, смущаюсь, сгораю. «Что же вы сразу не сказали, что у вас есть такой Гай? Я обычно человек серьёзный и собранный в плане работы, но для своих...» пожимает плечами и подзывает к нам официанта Александр. «Ерунда», — улыбаюсь, чувствуя себя не в своей тарелке. «Я за полное отсутствие дружеских связей в рабочей среде. Сильнее сжимаю пальчиками мужскую ладонь, чтобы, не дай бог, Макс не воспринял мои слова превратно. Но он, как всегда, сам мистер сарказм». «Да?» — слышу ехидное от ухмыляющегося Макса. «Буду иметь в виду», — забирает у официантки меню Гай. «В следующий раз, когда придёшь ко мне по рабочему вопросу, я буду рычать, бурчать и устрою тебе максимально рабочую обстановку». «Я к тебе отправлю...» — хотела сказать Кристину, да вот вспомнила, что час назад уволила помощницу. «Чёрт!» — тушуюсь под хитрым взглядом спутника и не придумываю ничего лучше, чем показать язык и отвернуться. «Две минуты, гости многоуважаемые, встречу жену и вернусь!» — подмигивает Саныч, до этого с любопытством наблюдавший за нами прытью, какой от него совсем не ожидаешь, удаляется, оставляя нас наедине. Снова. «Зачем мы приехали сюда?» — пристаю к Максу, который предельно внимательно изучает винную карту. «Насколько я успел запомнить, ты предпочитаешь белое?» «Эм, да». «Макс, зачем мы приехали в лофт?» «Нет, я всё-таки допытаюсь ответа». «Тебе нужно было разрешение на проведение концерта для группы?» «Да». «А договор с группой испорчен?» «И это да». «Саныч — нормальный, адекватный мужик. Мы договоримся. Видишь ли...» Откидываясь на диванчик, улыбается Макс. «Тебе невероятно повезло заиметь такого друга с такими связями, детка». Ухмыляюсь такой самоуверенности и качаю головой. «Надо попросить у официанта лопату». «Зачем?» — хмурит Бровигай. «Хочу поправить тебе корону». «Ты делаешь это с завидной регулярностью», — ворчит Макс. «А насчёт помощницы? У меня есть на примете одна кандидатура». «Очередная любовница?» Пыталась пошутить, но почему-то такие вопросы Гаевским в последнее время воспринимаются в штыки. «Знаешь, детка, однажды и моё шикарное и невероятно железное терпение может лопнуть». «Шутка, Макс. Острые они у тебя и даже у тебя обидные», — говорит с упрёком и смотрит пронзительно так, что и правда чувствую себя глупой. «И когда ты стал таким нежным?» Но мой вопрос предпочитают снова проигнорировать. «Вообще, кажется, это любимая тактика отступления Макса — уйти от ответа». «Значит так, с помощницей будешь моей секретаршей?» Двигаюсь ближе, улыбаясь и подмигивая. «Ты бы прекрасно вписался в интерьер моей приёмной. Для тебя хоть племенным жеребцом». Чёрт, покраснела до корней волос, что не могло не позабавить Макса. «Один-один». «Но ролевые игры мы оставим на потом, детка. У меня в клубе официанткой работает одна девушка. Зовут Мила. Хорошая, молоденькая. Не буду врать, точный возраст не скажу, но лет двадцать или двадцать два, не больше». «Явно не охотница за богатеями и не прожигательница жизни. Умная, симпатичная девчонка, и ей очень нужны деньги. Работа в клубе — это немного не её формат. Завтра отправлю её к тебе на собеседование. Ты как, не против?» «Смотри, какой идеальный вариант, Макс!» «Умница!» — загибаю пальчики второй руки. «Красавица! Ещё, наверное, спортсменка. Такая была бы отличной женой!» Выпалила, выгибая бровь, но тут же пришлось прикусить язык под грозным взглядом собеседника. Думала, сейчас прилетит иголка в ответ, но Гай промолчал и только покачал головой. Надо же было так вляпаться. Но что он имел в виду, узнать так и не дали. Вернувшийся к столу Саныч в сопровождении элегантной женщины. Незнакомка, видимо, жена Александра, была не стройняшка, но невероятно мила на лицо. Аккуратные черты женственного лица дополняли румяные щёчки и сияющие янтарного цвета глаза. Приятное. Одетая в светлое летящее платье и кеды, женщина была явно младше своего мужа, но при этом очень гармонично смотрелась рядом со своим широкоплечим мужчиной. «Знакомьтесь, это моя жена Ксения. Ксю — это Кати, подруга нашего Макса». Пока официант расставлял перед нами бокалы с вином, мы переглянулись с Ксенией, улыбнулись и приветственно кивнули друг другу. Спокойная, нежная и изящная. Настоящая леди. Рада с вами познакомиться, Екатерина. Взаимно. «Макс, давно тебя не было у нас в гостях», — по-свойски кивает моему спутнику женщина. «Совсем заработался». «С сеткой сейчас масса проблем». С какой «сеткой» — уточнять не стала, выпытаю потом. «Да и в клубах полным ходом идёт повышение квалификации у персонала. Пока каждого из них отследишь, а зачастую пинками не погонишь на учёбу. В общем, всё время, что я не скоти, почти живу на работе». «О, так вы...» — округляются в изумлении глаза новой знакомой. «Пара? Вместе или...» слегка смущаясь и смущая меня, спрашивает Ксения. «Нет», — выпалила прежде, чем Макс снова успел отшутиться или сказать что-то в своём стиле. Но своим резким ответом привлекла к себе ещё более любопытные и хитрые взгляды семейной пары. «Мы просто друзья», — выпутала свою ладошку из крепкого гаевского захвата и поспешила занять её бокалом, делая глоток изумительного вина, стыдливо прячась за стеклом. На что мой спутник только выгнул бровь и усмехнулся с малопонятным для меня выражением. Дружим, как видишь, Ксю. «Кстати, Макс, я тут твоего другого дружка!» Изображает кавычки директор заведения. «Видел. Ну, хоккеиста того!» Небрежно машет рукой Саныч, а Гай весь подобрался, словно хищная кошка перед прыжком. Стальные мышцы спины, которая вытягивается, как по струнке, напряглись, натягивая тонкую ткань рубашки, а рука, что стояла локтем на столе, сжалась в кулак. «В бар ко мне заходил, уже знакомый нам компании, смельчак!» будто не замечая реакции друга продолжает александр в клуб сэмсона сосунок больше не суется ровно как и в твоем говорят его бортанули на контроле ребята внутри зашевелилось какое-то скверное предчувствие в большей степени просыпаясь от реакции макса на новость что за хоккеист хотела уже поинтересоваться да на следующем вопросе подавилась белым полусладким услышав дать чертиков знакомую фамилию савельев же кажется фамилия у пацана Бокал с вином задрожал в руке от неожиданности. А я закашлялась и уставилась на Макса, который с тихим «Саныч, твою мать!» похлопывал меня по спине. «Что?» — выпалила, как только резь в горле прошла, и осипший голос вернулся. «Забудь!» — машет головой Гай, делая вид, что не замечает, какими глазами я на него уставилась. «Роман Савельев?» — обращаюсь к Александру, понимая, что сам Макс мне ни черта не скажет. «Да-да, он, зазнавшийся сосунок!» «Саныч, прихлопнись!» Уже рычит сидящий рядом со мной мужчина, испепеляя друга взглядом. «Что это? Я считаю, мало ты ему тогда навалял!» Салютует Гайю бокалом с виски хозяин бара. «К разбитому носу можно было ещё и пару рёбер добавить!» «Что?» Вот теперь мои вопли, кажется, слышали все немногочисленные посетители заведения, а из нечаянно опрокинутого мной бокала, пролившееся на тёмный дубовый стол вино, живописной струйкой текло под ноги. «Что ты сделал?» Я, наверное, очень по-дурацки выгляжу со стороны. Но глаза уже дальше, чем залезли на лоб, подняться вряд ли смогут. «Макс!» — щипаю мужчину за ногу, требуя продолжения занимательного рассказа. «Твою бабушку!» — вздыхает Гай и откидывает спину на спинку диванчика. «Саныч, вот правда, ты совсем не к месту завёл этот разговор!» «Гаевский!» — тычу в бок, заставляя-таки посмотреть на меня эту наглую мордаху. «Это ты так разукрасил Ромке лицо?» «Да?» Ровным тоном, глаза в глаза, словно ничего странного и нового мне сейчас не сказал. Даже больше тебе скажу. Если ещё раз встречу этого молодого, зазнавшегося подонка, не могу гарантировать, что он уйдёт на своих двоих. Но за что? В голове не укладывается. Что могли поделить, а если быть совсем уж точной, не поделить, два человека из разных миров? Их и связывало-то только... Девушки, весь мир построен на ваших хрупких плечах, встревает Александр в наши разборке. «Из-за девушки?» – смотрю на мужчину, который старательно прячет улыбку за бокалом с крепким алкоголем. «Забудь!» – злится Макс. «Не бери в голову!» «Какая девушка?» – выбираюсь из-за стола, пока набежавшие официантки с тряпками убирают учиненный мной бардак. «Мы на минуту!» – бросаю семейной парочки и тащу за собой в сторону от любопытных ушей Гаевского. «Макс, из-за какой девушки? У вас есть другие общие знакомые, кроме меня?» «Нет, конечно, я далеко не центр вселенной, и мир не вращается вокруг моей персоны, но, чёрт побери, обидно. Если эти двое, бывший и нынешний друг, сцепились из-за какой-то легкодоступной вертихвостки, мерзко знать, что такое творится у тебя за спиной». «Из-за кого ты так расстарался разукрасить лицо Савельеву, Макс?» Рычу сквозь стиснутые зубы. Я злюсь, я обижена, и до дрожи боюсь услышать ответ. «Карма, карма!» скалилась про себя после встречи с Ромой в парке. «Угу, и имя этой карми – Максим Гаевский». «И снова его бабы. Везде его бабы». «Благородный рыцарь, блин, какую куклу вы с моим бывшим не поделили?» «Выдохни, и хватит морщить свой носик, детка. Нет у нас с ним больше общих знакомых, поэтому делай выводы сама». «Какую?» – щёлкает меня по носу, словно ребёнка Гай. «И знаешь, я не шутил, когда сказал, что лучше бы ему не появляться мне на глаза. Да и перед тобой тоже пусть лишний раз не светит, а то в следующий раз может закончиться плачевно для его карьеры». «Почему?» — опешила от ответа. «Вот и гадай, что лучше, жить в неведении или всё знать. От чего-то внутри всё естество ликует от осознания, что я за меня и ради меня. В смысле, почему ты это делаешь для меня?» Появляется огромное желание заплясать на месте от радости, обнять Гая и сказать чистосердечное и искреннее спасибо. Но мы не одни, поэтому я только сцепляю руки в замок и пялись на него во все глаза, совершенно по-дурацки улыбаясь. «Давай мы поговорим об этом потом и наедине, хорошо?» – вторит моим мыслям Макс и, дождавшись ответного кивка, «Саныч!» – уже громче обращается к другу. «Слышал, ты решил заняться развитием цветочного бизнеса?» Закончив тет-а-тет, -тет, ведомая другом, возвращаюсь за столик, где мужчины заводят до зубного скрежета рабочий диалог, что, признаться, меня интересует мало. Но за тот то, что я узнала недавно, не выходит из головы. «Значит, Макс за меня набил морду Ромки». Значит, вот почему тогда в парке бывший так странно отреагировал на мои слова про острый косяк. Наверное, решил, что я натравила Гая на него. А хотя, с другой стороны, плевать, что он думает. Заслужил. За все те пакости, что я терпела. За все те унижения и измены. Слёзы и опрометчивые поступки, которые я совершала после очередных его загулов. Карма – вещь страшная. А в лице такого совершенного представителя мужского пола ещё и страшно сексуальная. Уличив момент в диалоге мужчин, наклоняюсь и шепчу на ушко Максу. «Спасибо!» – стараясь вложить в это простое и ёмкое словечко все те чувства благодарности и гордости, что плещутся внутри. Вот каково значит, когда рядом такое мужское плечо. О таких принцах, каким оказался Максим Гаевский, мечтают миллионы женщин. Сколько дам пытались его затащить в свои сети, даже думать страшно. Но вот за скольких он был готов заступиться так, как сделал это за меня. Думаю, и считать нечего. Весь ужин присутствую за столом чисто физически. Мыслями я далеко, в своей голове. Копаюсь и не свожу глаз с расслабившегося Гая. Любуюсь уже такими родными чертами лица, открытой улыбкой и рукой, которая, уютно устроившись у меня на коленке, своими невинными поглаживаниями весь вечер провоцирует на неприличности, высекая искорки желания, как маленькие разряды тока по всему телу. Всего день, даже вечер, А сколько нового открылось для меня в нём?